Вернувшись из школы домой, т а ц у я сразу же пошёл к конференц-телефону. Первый номер, который он набрал, был тем, по которым он сегодня уже звонил ранее. «Алло?» – ответила молодая женщина, не девушка, словом к о т о р о е казалось, у с т а р е л о на два столетия. Не только изображение, даже уровень громкости был повышен, но он мог сказать, что чуть тёмное изображение шло от телефона на мобильном терминале. «Это ошиба!» «Ай, какая редкость. Ты уже во второй раз сегодня звонишь». Ясный откровенный голос сопровождался изображением улыбающейся женщины, которая была одета в костюм, как у молодой секретарши с большой корпорации. Она намеренно сделала себя незаметной, но обычная косметика и одежда лишь только усилили её черты. «Мои извинения, вы на свидании?» и х Фудзибаяси, одежда к о т о р а я идеально подходила для такого рода ночной встречи, профессионально и ослепительно улыбнулась. о в ы работа. К тому же в наши дни Казановы только приветствуются, поскольку вокруг нет ни одного хорошего мужчины. Ну да ладно». Её тон -то сильно отличался от обычного. Она явно выпила что-то, содержащее алкоголь. Тация, конечно же, никогда не сказала бы ничего такого идиотского, вроде «вы сейчас пьяны», это было бы смерти подобно. Хотя сейчас в пределах города автомобили контролировались ц е н т р а л ь н о й с и с т е м о й управления, ходить в пьяном виде – по-прежнему наказуемое преступление. Точнее, преступление будет лишь тогда, когда седешь на водительское место, выпив. Социальные нормы обязывают, что надо здравомыслить и нормально реагировать во время управления транспортным средством. С другой стороны, работа ф у д з и б о я с и не включала обычный автомобиль. Как всегда, она вела свой модифицированный автомобиль с усовершенствованной системой сбора разведывательных данных, так что она была в своей собственной машине и была пьяна. Другими словами, на водительском сиденье был кто-то другой, не Фудзибаяси. а интересно, где можно найти ещё одного такого красивого мужчину, как ты, т а ц о к о н Странным тоном начала она флиртовать с Тацоэй. Наверное, поняла, что он думает о чём-то бесполезном. Даже договорив, она озорно послала т а ц о э любовный взгляд. «Неужели? На самом деле я хочу кое о чем поговорить, так что, наверное, перезвоню завтра». Тацоэ сказал это лишь потому, что был совершенно уверен, что ф у д з и б о есть его дразнит, На другой стороне экрана её кокетливое выражение на лице сменилось приподнятой улыбкой. «Какая невозмутимость твоей стороны!» «Что ж, это даёт тебе достойное звание человека с самым свободным временем!» «Почему-то мне кажется, что называть меня человеком с самым свободным временем немного чересчур!» «Кстати...» «Расслабься, я сейчас одна!» ф у д з и б а е с и прервала тацию прежде, чем он успел выразить, что обеспокоен информационной б е з о п а с н о с т и м о ж е ш ь говорить всё, что хочешь!» Затем она призвала Тацию перейти сразу к делу. «Спасибо». Даже Тацию, предпочитавшего самим владеть разговором, затянуло в чужой темп, когда противником была ф у д з и б а е с и Тация помахала белым флагом той, кто могла переключаться между выражением лица как актриса, прежде чем перейти к сути вопроса. На самом деле сегодня на территории школы произошла кража со взломом. «Кража со взломом? Ты имеешь в виду тот случай, который упомянул сегодня утром? Они в самом деле перешли к делу?» «Да, к тому же был использован усыпляющий газ». На другой стороне э к р а н а л и ц о Фудзибаёси приняло изумлённое выражение, говорившее «Значит, они впрямь посмели». К счастью, это завершилось попыткой. «Извини, я знаю, что мы с нашей стороны ограничиваем тебя». «Этот итог не только из-за моего долга перед военными». Фудзибаёси склонила голову в извинении, потому что Таци из-за военных секретов был ограничен в использовании определённой магии, Она извинилась так, как он без необходимости приложил дополнительные усилия. Даже если слова ф а з и б а я с и были верны и слова т а ц с у были лишь оправданием, их было необходимо сказать, чтобы сгладить разговор. Ни та, кто извинился, ни тот, кто принял извинения, на самом деле не имели в виду, что сказали. У меня есть видеозапись сцены попытки ограбления. <сёкзак> а как тебе это удалось? При планировании кражи информации, отключения видеонаблюдения, основы из основ... К тому же невозможно, чтобы он просто сидел в комнате и ждал, пока произойдёт преступление. Она была записана с помощью автономно запущенного робота. «Ау, oh, 3H. Так тебя интересует такое родовище?» Ответ отрицательный. Место происшествия было в комнате, принадлежащей клубу исследования роботов. 3H был внутри? Поскольку 3H обладают изысканными чертами, некоторые верят, что те люди, которые используют 3H, имеют определённого рода фетиш. Зная это... Татсо попытался использовать автономно запущенного робота, чтобы она не поняла, что речь идёт о 3H, но похоже, с ф у д з и б а е с и это бесполезно. Запись. т а ц с о никак не смог бы очистить своё имя, если бы застопорился на этом, поэтому принудительно повёл разговор вперёд. Я сохранил, поэтому не могли бы вы провести расследование. Что тебе удалось записать? На этом месте, честно ответить, одна из позитивных сторон характера ф у д з и б а е с и Хотя такой уровень взаимодействия был обычным, всё было относительным. Во всяком случае, в социальном кругу т а ц с у это был уже приятный характер. «Инструмент, и с п о л ь з у е м ы е во время попытки ограбления, включая логотип КАД с хакерскими процессами». «Понятно. т а ц с у к о н видимо, ты схватил лесу за хвост?» «Вы преувеличиваете, но суть в этом есть». «Не волнуйся». ф у д з и б а е с я намеренно ответила твёрдым голосом на ничего не выражающее лицо т а ц с у И впрямь поистине приятный характер. Капитан сказал, что почти время действовать, так что мы уже начали проверку логотипов. За день или два мы сможем сократить количество, так что просто сиди и жди хороших новостей. Загадочно Фудзи Баеси сделал а этот прогноз. Отцу её поблагодарил, ничего больше было и не нужно. Затем передал данные в терминал Фудзи Баеси. Закончив говорить по телефону с Тацией, Фудзибаяси позволила инспектору т и б е т а ш и к а з у и его сержанту вернуться в автомобиль. Хотя Фудзибаяси пила вино, она всё же сидела на месте водителя, что более или менее совпало с санкетацией. Впрочем, Фудзибаяси была одной из членов отдельного магического батальона, который находился за пределами нормы. Однако, по мнению т а ш и к а з у это действие было наполнено интересной аурой, чтобы продолжить дело, когда след уже остыл, Он хотел купить сведения у торговца информацией, к о т о р ы й знал всё на свете, владельца кафе р а д б а р т Вот почему он действовал сообща с прекрасной молодой женщиной, на которую наткнулся в том же кафе. Изначально он хотел позаимствовать её силу, но сейчас выглядело так, будто он вызвался помогать ей. Хотя в уме он спрашивал себя, как всё так вышло, он до сих пор не пришёл к удовлетворительному ответу. Ранее он считал, что невосприимчив к её женственному шарму, но ещё раз поразмыслив над этим, Он уже не был настолько уверен в себе. «Мои извинения, мистер Тиба. Это был личный звонок». «Нет, всё нормально». Ташиказа б ы л в дорогой гражданской одежде, которая идеально подходила у ф у д з и п а е с и хотя у многих голова болела от того, что полицейские по-прежнему как получали, так и получают ничтожную зарплату. Впрочем, помимо зарплаты полицейского, он получал дополнительную плату от своей семьи, поэтому кошелёк у него был значительно толще. «И какие подсказки дал вам личный информатор?» Чтобы не разбивать расслабленное настроение, Ташиказу слегка шагнул к делу. В ответ у Фудзибаяси лицо загорелось восхищенной улыбкой, такой же, какой ранее она улыбнулась т а ц с у Настойчивые мужчины всегда приветствуются. Фудзибаяси сильно раздражали медленные оппоненты, так что она, вероятно, была высокого мнения о сообразительности Ташиказу. А бедные мыши, используемые л е с о й а также изображение долженного ей хвоста. Так это записи их сообщника и хакерского инструмента? На несколько сбитое с толку предложение Тибы ф у д з и б о й о с и улыбнулась и сказала «Верно, к и в н у в Инспектор, вы знаете первый шаг охоты на лис?» а Затем она серьёзными глазами посмотрела на человека на пассажирском сидении. «Не знаю. К сожалению, хотя я ношу оружие, я никогда не был охотником». Не сумев справиться с быстрой сменой темы разговора, молодой инспектор не сумел плавно ответить на вопрос с Улыбка, которая скрывала его личность как элитного лейтенанта, исчезла, когда он пробормотал это с серьёзным выражением лица. «Охота на лис начинается с поиска лиси нары. Как только логово будет разрушено, можно выпустить гонщик и выгонять лису из кустов. Значит, нам нужно искать логово?» «Я оставлю вам записи их сообщника из старшей школы. Начните с расследования его передвижения через уличные камеры. Поскольку такое оборудование нормальным способом он получить не мог», значит, он должен был установить контакты где-то на стороне. Расследование записи видеонаблюдения без ордера однозначно незаконно. К тому же, раз цель подросток не так просто будет получить ордер на обыск, впрочем, Ташиказу хотел спросить другое. «Если запоставить места, как долго нам следует искать? Ведь за какие-то два месяца, или даже один, человек может пойти куда угодно. И я не преувеличиваю. В пределах такого времени попытаться найти подозрительные контакты...» «В границах Токио есть 32 места. Из них выделить те, которые он посетил за последний месяц». Своим ответом Фудзибайоси практически заставила Ташиказу открыть рот от потрясения. «32 места. Вы уже настолько сильно с у з и л и поиск». «Просто вы не знаете о данных о других пособников, инспектор. Пока вы думали, да, попотеть мне придётся, и терялись в догадках, мы получили в свои руки дополнительные сведения». «Других пособников? Почему полиция не была извещена?» «Естественно, из-за того, что другой пособник – девушка», – кратко ответила она. Ташиказу потерял дар речи. «Я не могу оставить девушку и её будущее в чёрном списке полиции. А парня, значит, можете. Это их личная ответственность», – заявила Фудзибаяси. У Ташиказу не осталось слов. «Я верю в патриархальную идеологию, потому считаю, что мужчины должны работать больше женщин. Поэтому мужчины должны научиться дисциплине и отвечать за свои поступки». Когда Фудзи б а й с я вдруг использовала эти архаичные принципы, чтобы наполнить разговор, Ташиказу мог лишь долго продолжать на неё смотреть. Уже наступил второй день с того времени, как раненый тигр вернулся в своё логово, после того, как его ранили лисы. Конечно, они верили, что являются охотниками. Увидев травмы Лёй, лицо Чина заполнило удивление, но он не спросил, как тот их получил. Он уже сдал рапорт мистии. Прежде чем вернуться, л ю й предложил ещё одну внезапную атаку, Но Чен отказался. Люй должен был понести ответственность за проваленную попытку убийства Хирака в ч а к и но Чен решил его не наказывать. Причины провала и особенно действия Джоу в то время упали тяжким временем на голову Чена. Они могут попасть в ловушку Джоу, если он сейчас обвинит Люй. Кроме того, положение изменилось. Произошёл ещё один чрезвычайный случай. Чтобы с ним справиться, была совершенно необходима сила Люй. м е с с и я нашего сообщника в первой школе, Сакимото Исао, закончилась провалом. Он был арестован и сейчас находится в специальном центре заключения Хатиодзи. Забудьте госпиталь. Просто невозможно без серьёзной огневой мощи вломиться в специальный следственный изолятор, созданный, чтобы держать или защищать подростков-волшебников. К тому же Сакимото лично связывался с Ченом л и к о м п а н и и й поэтому он, естественно, был более высокого приоритета, нежели ч а к и которую я видела лишь Джоу. На время отложите миссию х и р а к а в ы Чаки, в первую очередь сосредоточьтесь на устранении Сакимото. Да, сэр. Хотя миссия стала в несколько раз сложнее, л ю и всё равно прямо принял приказ. По его выражению лица было невозможно сказать, что он был ранен.